как в сказке. Палящие лучи июльского солнца медленно скрывались за горизонтом, полуденное жарание хотя отступало, даруя утомленным горожанам волшебную вечернюю прохладу. Славный Ростов-на-Дону становился особенно прекрасен в сумерках. Повсюду зажигались огни, и многие жители выходили на вечернюю прогулку. Дамы кокетливо краснели и смущались, поправляя короткие джинсовые шорты кавалеры вызывали друг друга на поединке соревнуясь кто дальше пьюнет шелухой от семечек Трактиры разливного пива и лавки с вывеской красное белое трудились не покладая рук туго набивая кошельки звонкой монетой и шуршащей купюрой жизнь казалась сказочной и волшебной в один из таких вечеров заглянул к нам на огонек знатный рыцарь приехал он на повозки из двухсотемидесяти лошадей оснащённой полным приводом и панорамной крышей, поведал рыцарь, что имя его — Алексей, есть замок рыцарский с автономным отоплением, жалования немалое в инвестиционной компании, но, главное, сердце его навеки отдано юной красавице Юлии и хочет рыцарь к алтарю повезти Юлию, чтобы в замке Холостяцком женская рука появилась, а над кроватью герб фамильный висел. А к нам он пришел, чтобы предложение руки и сердца организовать достойно. Ведь про то, какие мы кудесники дела своего, давно слава по соцсетям и форумам ходит. А нам не привыкать со знатью работать. То юбилею князя проведем, то корпоратив у главных виноделов города. Но хотелось, чтобы юная красавица и отважный рыцарь навсегда запомнили этот волшебный день. Описал нам Алексей возлюбленную подробно, да портрет на айфоне показал. Из знатной семьи оказалась красавица, наукам и манерам обучена. В администрации королевство трудится, но любит все сказочное, старинное и волшебное. Приняли мы от рыцаря всю информацию, проводили его поклоном и пообещали вскоре письмо в WhatsApp прислать. И закипела у нас работа, ведь не зря мы в гильдию мастеров и вент-индустрии входим. Решено было нами, что придет красавица Юлия в восторг от предложения по ее любимой легенде, проведенного. А легенда-то сложна о золотоволосой принцессе Рапунцель. И рыцарю по нраву такая мысль пришлась. Утвердили мы все детали, и звонкое золото в качестве предоплаты. На карту сразу уже пришло. Закипела, работа трудная. Долго ли, коротко ли? Через два месяца готово было все к назначенному сроку. Нашли мы номер сказочный в одной из лучших гостиниц города, где сам король Вальдемар Единственный во время визита останавливался. Назывался тот номер «Башня Рапунцель», и было там все, как в настоящей легенде. И лестница винтовая кованая, и мебель резная, дубовая, и плиты из натурального камня по полу. Умельцами нашими было свеч сделано великое множество, и все резные, ручной работы. Расставили мы свечи по всему номеру, чтобы заморским светодиодным освещением красивую сказку не портить. Ещё изготовили мы специальную верёвочную лестницу, с виду не отличить от длинных волос принцессы Рапунцель, которые из башни до самой земли велись. А по косам этим рыцарь должен был в окно взобраться, чтобы красавицу в самое сердце поразить. На входе же трёхголовый пёс принцессу охранял, из чучела кабана в краеведческом музее арендованного, переделанный а жила сказка и заиграла так, как и мечтала всегда юная красавица. За приготовлениями до суетой различной пролетело время незаметно, и когда рассвет забрежел за оградой городской, поняли мы, что наступил самый важный день для рыцаря и красавицы. Нервничал рыцарь, переживал сильно, и все пытался вином заморским да табаком крепким боязнь свою скрыть. Успокоили мы рыцаря, еще раз договор перечитали, чтобы убедился он, что по пунктам все выполнено. Ну а дальше сказка началась, да такая, что на всю жизнь запомнится. Забирала принцессу карета пятью белыми лошадями запряженная, а лошади все как на подбор, гривы завитые, в хвостах бантики атласные. На красоту лошадиную потратили мы больше, чем иной раз на стилиста свадебного невесты тратят. Привезли красавицу Юлию в башню сказочную, с закрытыми глазами проводили до места и ждать приказали. И на всякий случай айфон изъяли, чтобы соцсетями погаными да мемами неприличными разум девичей не затмить в минуту важную. Появился рыцарь вскоре под окнами, да не один, а сладными войнами, братанами близкими, как он сам выражался. Протрубили глашатые, вывесили штандарты, и обратился рыцарь прилюдно к принцессе своей. Рассказал все о чувствах душевных, переживаниях, да взаимности поинтересовался. Ответила красавица утвердительно и позвала рыцаря рядом оказаться. Полез он по косам рапунцель прямо в окно, а китайские туристы, этажом ниже, живущие, поддерживали морально, да на смартфоны фотографировали. Добрался рыцарь до этажа нужного, на колено упал, да вопрос самый важный задал. Выйдет ли принцесса Юлия за рыцаря Алексея замуж? Будут ли жить они в замке рыцарском, за который ипотека почти выплачена? растить юных графов и маркиз, да в Доминиканы басурманские летать во время отпуска. Согласилась красавица, не задумываясь, ведь любила рыцаря крепко и искренне. Обнялись молодые и в поцелуе страстном слились, а мы сразу башню Рапунцель покинули по приказу рыцаря, потому что и такой пункт в договоре был. Лето медленно сдавало свои позиции золотой осени, Торговцы на улицах старались подешевле опустошить свои лотки, чтобы товар не пропадал. Фрукты, овощи, одежда из Турции. Горожане брали все, готовясь к зиме. Лето угасало, но нам было не до этого. Осенью нас ждала королевская рыцарская свадьба. Ведь не зря мы входим в гильдию мастеров.